И кроме тево родители сами увидели бы тогда, как тут заботились об их сыне. Но её красноречие не могло меня остановить. Заплатив за ночлег, я торопился выйти на улицу, где меня ждали Маттиа и Капи. А ваш адрес? спросила старуха. Я записал адрес конторы Грес и Гэлли в её книгу. Фонган закричала она. И такие дети едут в Лондон, пускаться в дальнее путешествие по морям. На переход от Парижа до Булони нам потребовалось 8 дней. Мы не подолгу останавливались во всех больших городах, встречавшихся на пути, для того, чтобы дать несколько представлений и пополнить наш капитал. По дороге матье обучал меня английским словам, так как я был сильно озабочен, знают ли мои родители французский или итальянский язык. Как я буду с ними объясняться, если они говорят только по-английски? Что я скажу своим братьям и сёстрам, если они у меня окажутся? Не останусь ли я навсегда чужим для них, если не смогу с ними разговаривать? Когда мы пришли в Булонь, У нас в кармане было целых 32 франка, значительно больше, чем требовалось на наш переезд. Переход в Лондон отправлялся на следующий день в 4 часа утра. В половине четвёртого мы уже были на борту и постарались устроиться как можно лучше, за грудой ящиков, которые могли нас несколько защитить от холодного и сырого северного ветра. При свете отдельных тускло горевших фонарей мы видели, как грузится пароход. Скрипели блоки, трещали ящики, опускаемые в трюм, матросы хриплыми голосами перебрасывались короткими фразами. Весь этот шум покрывался свистом пара, белыми хлопьями вылетавшего из трубы. Наконец прозвучал колокол, канаты были отвязаны, И мы тронулись в путь, в путь на мою родину. Я часто рассказывал Маттиа, что нет ничего приятнее поездки на лодке. Тихо скользишь по воде, даже не ощущая её движения. Поистине чудесно, как мечта. Говоря так, я вспоминал о лебеде И на нашем путешествии по Южному каналу, но море было совсем не похоже на канал. Едва мы вышли в открытое море, как началась качка. Пароход глубоко нырял и снова взлетал на волнах, как на огромных качелях. Во время этих толчков пар вылетал из трубы с пронзительным свистом, затем вдруг всё затихало. И слышался только шум колёс по воде, то с одного бока, то с другого, в зависимости от того, куда наклонялся пароход. Вдруг Маттео, который уже давно помалкивал, резко вскочил. "Что с тобой?" спросил я его. "Мне, мне нехорошо. Всё вокруг так и пляшет". "У тебя морская болезнь. Чёрт возьми". "Очевидно, да". Бедняжка Маттео. Как он страдал, я обнимал его, поддерживал его голову, но ничего не помогало. Он громко стонал. Время от времени он быстро поднимался и шатаясь шёл к борту парохода, затем снова возвращался, чтобы прикорнуть возле меня. При этом он полусмеясь, полусердито угрозил мне кулаком и говорил: "Ох уж эти англичане. Ничего-то они не чувствуют. И очень хорошо, что не чувствуют". Когда наступило бледное туманное пасмурное утро, мы увидели высокие белые скалы, то там, то сям, неподвижно стоявшие суда без парусов. Мало помалу качка уменьшилась. Пароход плыл теперь почти так же спокойно, как по каналу. Со всех сторон виднелись или вернее угадывались в утреннем тумане поросшие лесом берега. Мы вошли в темзу